Глава 125. Я дохожу до ручки. Как только вращение прекращается, я понимаю, что мы в жопе. Огоньки на стене вспыхивают в красным, и опять Хадсон, Флинт и Колдер теряют сознание. Кажется, я кричу. Правда, точно я не знаю, так это или нет, потому что паника захлестывает всё мое существо. У меня сводит живот. Сердце колотится так, будто вот-вот взорвется. И в голове бьется одна мысль: Только не это, только не это, только не это, только не это. Это последний раз, говорит Реми, и слышно, что он так же измучен и деморализован, как и я сама. Они могут это выдержать. Могут, но не должны. Рявкаю я на него, и только теперь обнаруживаю, что стою на коленях, хотя и не помню, как оказалось в этой позе. Я пытаюсь встать, но мои ноги так дрожат, что я едва могу стоять. Я не могу. Не могу смотреть, как они проходят через это опять. Не могу. Камеру оглушает истошный крик. И мне кажется, что кричу я, но нет, это не так. Это кричит Колдер Маля. Хватит! Господи, пожалуйста, хватит! По лицу Флинта текут слезы. Он рыдает так, будто у него разрывается сердце. А Хадсон, Хадсона колотит такая дрожь, что у него стучат зубы, и его голова бьется о стену, возле которой он упал. Надо уложить их на койки, пока они не расшиблись, говорю я и Рэми кивает. С ними все будет хорошо. Повторяет он, наверное, в тысячный раз. Но когда он укладывает их на койки, и я накрываю их одеялами, у него становится куда менее уверенный вид. Все трое выглядят так, будто их жестоко пытают, и бессильно стоять над ними и смотреть — это, пожалуй, самое худшее переживание в моей жизни. Когда Хадсон тоже начинает плакать, Я больше не могу это выносить. Повернувшись к Рами, я прошу, помоги ему. Пожалуйста, ты должен ему помочь. Реми качает головой, но впервые после того, как мы попали сюда, он выглядит беспомощным и таким же раздавленным, как и я. Я не могу, Грейс. Это работает не так. К черту! Он больше не может это выносить! Но Реми не преклонен. Он должен держаться. Они все должны держаться, потому что им нужно самим найти способ выбраться из этой ситуации. А что, если они не могут? Я показываю на Хадсона, который скорчился еще больше, чем остальные. И по-прежнему так трясется, что металлический каркас его койки, лязгая, то и дело ударяется о стену. Что, если он не может вырваться из того ужаса, который творится в его голове? Рэми не отвечает, а просто идет к своей койке и достает из ящика альбом для скетчей. «Рэми?» — зову его я, и когда он опять не отвечает, говорю. «Что мы, по-твоему, должны сделать? Я не знаю!» — взрывается он. «Понятия не имею. Я никогда даже не слышал, чтобы кому-нибудь приходилось проходить через каземат шесть дней подряд. Так просто не бывает!» «А ты не задаешься вопросом о том, почему это происходит?» — спрашиваю я. «Должно быть, они совершили нечто ужасное, и тюрьма требует от них искупления», — отвечает он. «Как еще она может гарантировать, что виновные искупят свои преступления?» «Это не искупление!» — кричу я на него. «Это месть, самая настоящая месть!» «Нет», — в его голосе звучит убежденность. — «тюрьма не имеет чувств». Она не может желать мщения. Возможно, тюрьма и не может. Но люди, построившие ее, могут. Я поворачиваюсь к Хацану и Флинту. Ты знаешь, кто они? «Вампир и дракон», — отвечает он, пожав плечами. «Не просто вампир и не просто дракон», — напоминаю я ему. «Это кронпринц вампиров. А это кронпринц драконов. Их родители входят в круг». Рэми, разумеется, знает, кто они. Мы говорили об этом и раньше. Но видно, что до него только сейчас дошло, что к чему. Тогда что они делают здесь? Они пытались изменить положение вещей. Пытались бороться с несправедливой системой, отдающей все преимущества самым жестоким и самым честолюбивым. Они выступили против короля вампиров. И тот отыгрался на них. «Да уж это точно», — он опять растягивает слова. «Теперь ты понимаешь, почему я не верю, что наше попадание в каземат шесть раз подряд — это случайность?» «Не знаю». Он бросает свой альбом для набросков на койку и оставляет всякие попытки казаться безучастным. «Я живу здесь всю жизнь и знаю эту тюрьму как свои пять пальцев, и я понятия не имел, что это вообще возможно». контролировать вращение каземата. Он смотрит на колдер, которая стонет, скорчившись под одеялом. Это неправильно, творить такое с людьми. Тут вообще все неправильно, — говорю я ему. Это варварство, дикость и чудовищное злоупотребление властью. Это надо прекратить. Не только повторение мучений из ночи в ночь, а вообще всю эту практику. «Никто не должен проходить через это просто за тем, чтобы выйти из тюрьмы, тем более, если ему вообще там не место», — Рэми кивает. «Согласен. Но я все равно не могу им помочь. Я бы помог, если бы мог, Грейс. Но я ничего не могу поделать. Иначе я бы делал это уже сейчас». Это не тот ответ, который я хотела услышать. Но когда я смотрю на него... Когда вижу возмущение на его лице, я верю ему как никогда. Он и вправду ничего не может сделать, чтобы спасти их. Вряд ли они... Я осекаюсь, когда Хадсон издает истошный вопль. Я больше не могу держать свои эмоции в узде. Я больше не могу выносить этого ни секунды. Я не могу сидеть сложа руки и смотреть, как он страдает. Меня охватывает ярость, и вместе с ней мне в голову приходит мысль. Идея имеет мало шансов на успех, но надо хотя бы попытаться. И я тянусь вглубь себя и начинаю искать светящуюся синюю нить, которую так старательно игнорировала все это время. И вижу, что она пылает так же ярко, как прежде. Я хватаю ее и, закрыв глаза, Сжимаю изо всех сил.